Глава тридцать первая. «Значит, соскочит?» Галкин с сомнением покачал головой, листая дело. «Жаль. Такая скользкая сволочь. Взяла, задушил девчонку только за то, что ей когда-то не нравился. Хотя они со своим пареньком, как там его?» «Ложкин. Да, с Ложкиным тоже дел наворотили. Обнесли авторитетов. Паспорта себе фальшивые выправили. А вот зачем, майор?» Заранее планировали кражу? Да, товарищ подполковник. Ложкин признался, что заранее планировал какое-нибудь левое дело. Все равно, что подвернется. На зарплату мойщика они с Аней точно не протянули бы. Да еще с ребенком. Это его слова. Вот он и пас клиентов. У кого кейс знатный, примечал. У кого бумажник толстый, тоже брал на заметку. А пока приценивался... Заказал им обоим паспорта в надежде сразу уехать и уйти от ответственности. Поэтому лазал по багажникам и бардачкам без стеснения. Поначалу-то он, конечно, все отрицал. Честный он и все такое. Но потом признался, что бегство планировал. А под бегство планировал сорвать крупный куш. Может, и срослось бы у них все. У Ложкина и Анны Листовой, если бы не Вася Яшкин. Вот взял и убил Анну. Не совладал со старыми обидами. «Точно под дурачка закосит», — пощелкал с сожалением языком Галкин. «Экспертиза будет назначена, товарищ подполковник, и если его признают невменяемым, то отправят на длительное лечение», — ответила Маша. «А если нет, если не признают невменяемым, тогда адвокат найдет множество причин его оправдать. Вспомнят о детских проблемах, болезни, лечении в стационаре». Все это смогут подтянуть, как смягчающее вино обстоятельства. «Дуреха, девчонка! Ох и дуреха!» С непонятной жалостью проговорил подполковник. Все-то у нее пошло кувырком после того, как связалась с этим Ложкиным. Он вот жив-здоров и выступает в роли свидетеля, а ее нет. А если бы и была, то под суд пошла бы за убийство Носова, так ведь? «Так точно, товарищ подполковник». Доказательной базы достаточно, чтобы обвинить Анну Листову в убийстве Носова. Ну что могу сказать, майор? Отличная работа. Он захлопнул пухлую папку с делом, двинул ее по столу в Машину сторону. Ну а с кондитерами-то что? Не делай таких глаз, Маша. Знаю, что за моей спиной ищешь. Ну, докладывай. Кто помог умереть бедной Фаине Сушилиной? Муженек позарился на ее страховку или его любовница? «Вы про страховку уже знаете». Маша подавила улыбку, восхищаясь Галкиным. «Если я о чем-то умалчиваю, то это не значит, не знаю». Галкин принялся привычно барабанить по столу. «Итак? Кто? Любовница Сушилина, Ирина. Именно она поехала к кондитеру Катерине, когда узнала от Сушилина о существовании компромата. Намеренно он ей сообщил или нет, непонятно». Он пожимает плечами и утверждает, что просто так ей сказал. Позвонил и назвал ее дурой, мол, нарисовалась в вечер гибели его жены в кондитерской и попала под камеры. И видео есть у одной из сотрудниц. Назвал ее имя. Это Ирина, узнав адрес Катерины. Опять же, от Сушилина. Он этого не скрывает. Поехала к ней. И как она теперь пытается убедить следствие соседнего отдела, хотела просто поговорить с Катей. Уверить ту, что она не виновата в гибели Фаины, попросить перестать заниматься шантажом и все такое. Но Катя якобы начала орать и выталкивать ее из квартиры. Они подрались. Катя упала и ударилась виском о тумбочку в коридоре. Ирина убежала с ее сумочкой, в которой была флешка. Записи коллеги просмотрели. Так точно. На них ничего такого, что позволило бы обвинить Ирину в смерти соперницы. Доказать, что она втолкнула Фаину Сушилину в холодильник и захлопнула за ней дверь, невозможно. Да, бродила по кондитерской, попала под камеру, но и только. Время открывания и закрывания двери холодильника не совпадает со временем, когда Ирина там засветилась. Это не она толкнула Фаину. Сушилина все же погибла из-за собственной неосторожности. В тот момент, когда программа зафиксировала открытие и закрытие дверцы холодильника, В кондитерской никого, кроме Сушилиной, не было. Она погибла в результате несчастного случая. А что ее муж? Как он отреагировал на шантаж? Остро? Перепугался? Не особо. Во-первых, костюм он купил давно. И часто в нем бывал в кондитерской и, разумеется, попадал в объектив. Шантажистка могла год назад сохранить себе эти записи. Так, на всякий случай. Она умело стерла дату и время на присланных Валерию Сушилину снимках. Она хотела, чтобы он понервничал. А ему что? Он знал, что либо снимкам год почти, либо там не он, а его любовница. Он же ей отдал костюм в тот вечер, когда его жена погибла, замерзнув. Во-вторых, шантажистка Катерина перемудрила. Она же не знала, кто там бродит по кондитерской в костюме Валерия. Уверена была, что он не знала о переодеваниях. Понятно. Коллеги смирились, что не парень кондитерши ее убийца. «Будто да. А у них есть варианты?» «Надеюсь, ты не пыталась это дело в наш отдел забрать?» Глянул на нее из-под лобья Галкин. «Нет». Выдержала она его суровый взгляд с замирающим сердцем. Хотя Маша пыталась и настойчиво. Но коллеги ее усилия высмеяли и пригрозили пожаловаться Галкину. «Уж он-то точно не похвалит и не поймет такой инициативы. Ты нам отчетность не порт, майор!» Посмеивались опираясь соседнего отдела. Нам это дело как раз для повышения процента раскрываемости нужно. Парня, погибшей кондитерши Катерины, хоть отпустили? Поинтересовалась она. Да отпустили, отпустили. У нас имеется явка с повинной прекрасной девушки Ирины. Зачем нам койко-место занимать в следственном изоляторе? Она призналась, что подралась Екатерина из-за флешки и забрала сумочку погибшей. Все тип-топ, майор. Тут Галкин, перестав барабанить пальцами по столу, принялся рассуждать о высшей справедливости, божьей каре, которую никто не отменял. И если кто-то где-то накосячил и ушел от ответственности, то судьба его все равно покарает. Он хоть и при погонах, но в Бога верит. И Маше надо успокоиться и заняться личной жизнью, наконец. С легким смешком посоветовал Галкин. «Игнатова выписали?» Вчера, — кивнула она, — вот, ему забота требуется для того, чтобы полностью восстановиться и влиться в наши стройные ряды. Заботишься, а? Признавайся, заботишься? Его вопрос остался без ответа, потому что Маше заботиться о Денисе не особо позволили. Ее мать вымотала всем сразу нервы, безапелляционно заявив, что забирает Дениса к себе за город. Там свежий воздух. Мне парное молоко из соседнего фермерского хозяйства возят, и творог, и крольчатину. Принялась перечислять она преимущество содержания Игнатова за городом, а не в Москве. Его собственная мамаша была не против и даже согласилась погостить вместе с сыном у Натальи Игоревны. Маша не знала, как реагировать. Ей во всем этом виделся какой-то преступный сговор. Их матери о чем-то тайно условились, и теперь активно воплощают все это в жизнь». «А Денис, вполне возможно, выступает в роли их соучастника». «Маша, у тебя профессиональная деформация». Рассмеялся вчера в телефонном разговоре Игнатов, когда она озвучила ему свои опасения. «Нашим мамам нет необходимости плести заговоры, чтобы нас с тобой сделать парой. Я уже давно люблю тебя. Давно готов стать твоим верным спутником жизни». «Как он красиво обыграл банальное слово «муж»!» «Теперь дело за тобой, майор!» Нежно рассмеялся он ей в ухо. «Тебе принимать решение, быть или не быть счастливой!» «С тобой!» «Со мной!» «Я подумаю!» Нехотя проговорила она и снова почувствовала, что ее будто насильно куда-то загоняют, принуждают к чему-то, к чему она совсем-совсем не готова. «Маша!» окликнул ее Галкин, когда она уже подошла к двери его кабинета. Ты очень хороший сотрудник, лучший в моей команде. Спасибо. Мне даже в горле перехватило от такой неожиданной похвалы. Это было не в стиле Галкина. И ты это. Не бойся, Маша. Ничего, не бойся. Все у тебя будет хорошо. А теперь ступай и отставить слезы. Она заплакала. Господи, стоит какой. Это уж совершенно ни к чему. Невнятно пробормотав так точно, Маша вышла из кабинета. Потом коридором, лестницей вышла из отдела на улицу. Глянула в низкое хмурое небо, прогнозирующее снег с дождем, села в машину. И прежде чем выехать, позвонила Игнатову. «Чем там у вас сегодня кормят?» Спросила она, стараясь, чтобы голос звучал недовольно и не раскрыл того, что она... Улыбается, как дура. Пироги подходят, котлетки в пароварке, картошечка пыхтит в кастрюльке. И еще! Денис что-то громко глотнул. Здесь варят потрясающий осенний кисель из облепихи и малины. А за окнами все оранжевое, и листья под ногами шуршат, как море. Приезжай, Маша, без тебя плохо. Еду. Она быстро отключила телефон, чтобы голос не выдал ее улыбки, и чтобы Игнатов не понял, что ей тоже стало его не хватать. «Пусть поймет это, но не сейчас, когда-нибудь потом. А сейчас? А сейчас обойдешься, капитан!» Счастливо рассмеялась майор Борина и надавила на газ.